Если утро затянулось до обеда, то день безнадежно пропал. 11 декабря в понедельник, пол первого дня, я сидел на кухне на улице Дмитрия Ульянова, обретаясь в тяжелом настроении от позднего подъема, раздраженно посматривая на часы, светящиеся на электронном табло плиты. Черный циферблат размеренно выплевывал ядовито-красные числа, безвозвратно съедавшие понедельник. Какие планы? Наташа разлила источающую ароматную горечь кофе в изысканный фарфор. Он сидит, надо отскочить, передать за в кафе окончательный вариант диссертации и обратно. За поручительство вложусь. Когда защищаться планируешь? По весне защититься, по осени жениться. Наташка, сверкнув тонкими запястьями, распечатала пачку вок. И всё это будучи в федеральном розыске. Чушь, какой розыск? Ты же дело видела. Перед законом я чист, да и офицеров не сегодня, не завтра оправдают. Вначале хотели жуть и поднагнуть, на показания давануть. Ты это моему отцу объясни. Да душный у тебя батя, тяжело с вами хохлами, мутный как самогон, зато беленький как сало. Вань, прекращай. Наташа обидчиво дёрнула бровями, резко вдав сигарету в пепельницу. Я подошёл к окну, С одиннадцатого этажа отыскал грязным пятном, сливающийся с асфальтом, свою машину, припаркованную на стоянке, занимавшей почти всю территорию двора колодца. «Купи что-нибудь на ужин. Хорошо?» «Кстати, как будем Новый год встречать?» «Как скажешь, Наташенька?» «Давай что-нибудь придумаем. Времени-то мало осталось». «Времени валом! Еще почти три недели!» «Кстати, я же вчера ухи наварил. Будешь?» Накануне воскресенья я накупил на рынке рыбной всячины, заполныч провозившейся сушицей. Всё честь по чести, с процеживанием бульона и обязательной рюмкой водки, щедро прокинутой в кастрюлю. Ночью сняв пробу, я оставил блюдо на завтра, в предвкушении черевы угодных радостей. Sobralsya yo seychas yest', a kogda? Nu, kak vernyoshsya? Budu seychas. Наташка, недовольно фыркнув, ушла с кухни. Уха действительно получилась настоящей. Бульон переливался блестящей перламутровой мозаикой, разряженной малахитовыми искорками укропа, а вкус! До сих пор мне кажется, что я больше не ел ничего вкуснее той ухи. Разобравшись с трапезой, оделся, взял телефоны, бумаги, сунул в карман травмат, проверил документы на машину. Наташ, пока! Девушка дежурно мазнула помадой по моей щеке. Не забудь про магазин, ну и про Новый год. Не занудствуй, бросил я в закрывающуюся за мной дверь. Пересчитав этажи, лифт без остановок приземлился на первом. Поздоровавшись с консьержкой, толкнул промежуточную дверь. «Вы из 55-й?» — окликнула консьержка, высунувшись из своей будки. «Да? Я извиняюсь», — продолжила женщина. «У вас там небольшой долг за вахту. На обратном пути рассчитаюсь». «Да-да-да-да, конечно». Снова толкнул дверь, оказавшись перед второй, тяжелой, железной, на магнитном коде. Нажал кнопку, калитка запищала, выпустив меня на волю. В 5 метрах наискосок от подъезда стояла незнакомая красная Toyota. Почему-то она сразу бросилась в глаза. Старая, тонированная, просевшая под тяжестью пассажиров. Всё. Приплыли. Пронеслось в голове. Я сделал шаг назад. Дверь, медленно закрывавшаяся за мной на доводчиках, ещё спасительно пищала, но в то же мгновение звук потух. Металл лязгнул о металл. Движение началось. Из машины высыпались хмурые мужчины. Они бежали слева и справа, капашась в подмышках отстёгивая табельные. Стоять, сука, руки в горло, на землю. В глазах запестрели воронёная сталь, порезанные фурункуловые жирные рожи, запаршивленные исчитиной. Дальше плёночка в голове стала крутиться медленнее, обволакиваясь багровой дымкой. Голоса стали звучать то приглушённо, да нежного шёпота, то резко, да боли в висках. Я лежал на тротуаре, когда мне выламывали руки, крепили наручники. Перед глазами топтались ботинки, дорогие, но крепко замызганные. Первый удар пришёлся по рёбрам. Ощущение, как будто в тебе сломали карандаш. Это хрустнуло плавающее ребро. Адреналиновая анестезия нивелировала боль. Из кармана куртки достали травмат, что было отмечено летящей мне в голову остроносой туфлёй. Я успел одёрнуть шею, поэтому вместо сломанной челюсти отделался разбитым ртом. Хорошо бьёте, раздался везгливый охрек. Нам его ещё в прокуратуру сдавать. Меня закинули в машину на пол в проём между сиденьями. Две пары ног квадрузились на обмякшее тело. Тяжёлый каблук припечатал голову к резиновому коврику. На правом переднем, насколько я ещё мог ориентироваться по голосам, восседал полковник. Всё в порядке, мы его приняли, встречайте, радостно сообщил он кому-то по телефону. Снимайте группу со стоянки. Значит, Ждали и возле машины. Знали, на чем езжу и лишь приблизительно, где живу. Ехали недолго. Остановились. Меня выволокли из «Тойоты», перекинули в «Жигули», в «Семерку», посадили на задние сидения, подперев по бокам двумя обрюзгшими товарищами, с потухшими, практически не мигающими глазами. Я судорожно засмеялся. «Чего ты ржешь?» — удивился Мусор. И ухи поел, и с новым годом порешали. Я ссидил густую кровавую жижу себе под ноги. Голова плыла. Браслеты сживали запястья. Я отключался. Сосед слева, пристроив пакет на моём плече, всю дорогу смачно жрал плов при куску с какой-то дрянью. Из-за бытия я был извлечен, когда подъехали к высокому, цвета незрелого баклажана, строению, огороженному чугунным частоколом. То было здание Генеральной прокуратуры в техническом переулке. Туда же подтянулись остальные участники героического захвата. Небольшой узкий кабинет следователя был заставлен четырьмя столами с компьютерами, толстыми подшивками уголовных дел и прочим хламом. Внутри наводил суету молодой человек пошёльного вида, затёртым я, со взглядом кролика, но хомячими щёками от значимости учреждения, в котором ему приходилось шустрить. Сначала я принял его за курьера, хотя смущал его костюмчик, отливающий какой-то гадкой зеленью. Но когда курьер начал по-хозяйски рассаживать моих мусоров, обходительно приобнимая их за плечи, я окончательно запутался. Ещё одной обитательнице кабинета оказалась бледная как мёл женщина, настолько бледная, что моя память сумела выхватить лишь бельмообразную тень снующую по комнате. Наконец появился подлинный хозяин кабинета, чьё имя красовалось на коридоре возле двери: Краснов Игорь Викторович. В старшем следователе по особо важным делам Генеральной прокуратуры Краснове было больше отманки облигации, чем от жиглова. Бабья манерность, бесстыдная вертлявость и витринный лоск содержанки сливались воедино в советники вестиции. Он походил скорее на дорогого адвоката или финдиректора какой-нибудь добычи. Его костюм был идеально подогнан по фигуре и тянул явно не на одно месячное жалование сотрудника генпрокуратуры. Из пижачных рукавов в то и дело выныривали золотые запонки на белоснежных манжетах сорочки. На правой руке подполковника болтался турбийон, Нескромно отливаяся первыми бликами. По аккуратнее не могли, укоризненно бросил Краснов. Это что по-вашему, больница? Оказание сопротивления при задержании был вооружён, сами понимаете. Ну, короче, пишите рапорта. Потом все свободны, кроме двоих. Для конвоирования гражданина Миронова на Петровку. Адвоката вызови. Голова у меня болела и кружилась. Кровь, наполнявшую рот, приходилось сглатывать, и от этого речь давалась с трудом. Набери его адвоката, пусть подъезжает, приказал Кростов курьеру, даже не взглянув на него. Однако парень, приручённый к определённой интонации шефа, тут же бросился к телефону. "Иван, значит так, я хочу, чтобы ты понял всю серьёзность своего положения. Тебе вменяются очень суровые вещи, которые по совокупности тянут минимум лет на 15, и то, если тебя засчтут заслуживающим снисхождения. Как ни крути, Ван войтикет или Или что? Или расскажешь, как всё было? Если забущешь, мы напомним. Посидишь недельку на Петровке, пока будем оформлять твои показания. Пойдёшь по делу свидетелем. Поцелуй меня в плечо, в смысле. Поперхнулся следак. Ну, ты же тоже издалека начал. И вам-то зря хороходишься. Этого никто не оценит. Заживо себя хоронишь. А ведь как хорошо складывалось. Карьера, наука, невеста, красивая, умная девушка, забудь. Уже через год в тюрьмы станешь инвалидом. И это даже без нашей помощи. Но ну, а если нас разозлишь. Венским вальсом Штрауса зазвонил телефон Краснова. Взглянув на экран, подполковник торопливо दबाнул кнопку. Слушаю, Дмитрий Павлович. Ну, Всё отлично. Задержали, доставили. Сейчас работаю. Ну хорошо, как Здадим на Петровку, сразу тебе наберу. Краснов отключился. Иван, откровенно шансов у тебя нет. Видишь, какие люди тобой интересуются? Дмитрий Павлович Довгий. Кто это, матнул я головой, но тебе лучше и не знать. Если у такого человека нет сомнений в твоей причастности к столь тяжкому преступлению, считай, что тебя уже не существует. Своё-то существует твой палыч. Надолго намерил. Мы это система, которая позволяет стране жить и развиваться. И система это и была, и будет. Лучше расскажи, сколько тебе с твоим другом, как его, Долбием, занёс чубайсь. Иван, не усугубляй, а? Красноф театрально провёл рукой по волосам. Хотя терять, по-моему, тебе уже нечего. Пофилософствовать подполковнику не дали. Подъехал адвокат. Мне предъявили обвинение. Мы в ответ заявили алиби и 51-ю статью Конституции. Что-то писали, о чём-то спорили. Адвокат ушёл. Меня повезли на Петровку 38 в ИВС, изолятор временного содержания. Час мариновали в узкой железной клетке. Затем долго и дотошно обыскивали: раздеться, присесть, встать, одеться, выдав вонючую подушку и матрас, больше похожий на грязный мешок с насыпанными в него комьями ваты, меня закинули в камеру. С непривычки в глазах ребит от решёток, которые везде: на окне, фонарях, даже на шконках в виде металлических планок. Кстати, первое, к чему с трудом приходится привыкать это нары. Вместо матраса всё время ощущаешь под собой только холод врезающегося в рёбра железа. Спишь в одежде, надвинув на глаза шапку, спасаясь от назойливого вечного света. По ночам постоянно просыпаешься, с минуту-две отжимаешься, приседаешь, чтобы разогнать кровь и согреться. А я. Если не взлетел, значит сел. Если приговор, то расстрел. Единственное здание, не разрушаемое временем, не подвластное ходу истории, непоколебимое в войнах и революционных потрясениях это тюрьма. Уже почти 20 лет кремлёвским острогом, наводящим ужас на обитателей высоких кабинетов, является федеральная тюрьма номер 1. Суровый образ политической тюрьмы, как хороший коньяк, требует выдержки. Пройдут годы, и мрачная слава централа в Сокольниках затмит легендарный блеск своих исторических предшественников. Проехав шлюз, газель остановилась. Меня вывели на улицу. Зимнюю ночь угрюм разрезал масляный лунный серп. Навстречу милицейскому конвою вышли трое в зеленой пятнистой форме. Стандартная фамилия имя, отчество, и имя отчества из уст одного из них прозвучала как-то неофициально, непривычно растянуто. Получив ответ, он, зевая, приказал следовать за ним. Меня поразила тишина. Где я? Куда завезли? Что дальше? Новые провожатые явно не походили на экскурсоводов. Небольшие ростом, с отёкшими лицами, потёртые безразмерные муфляжи, сбитые ботинки, и словно лейблом этого человеческого материала на рукавах красовался шеврон Министерства юстиции Гуин. Меня подняли на третий этаж.